Алла Гурьевна, это то, о чем я думаю? Поинтересовался Белкин, подходя. Я не умею читать мысли, Александр. Хмыкнула следователь. Что же у вас на уме? Маньяк? С чего вы решили? Вы лицо ее видели? И что? Ее же расписали, как индейца племени Сию. Скорее, как клоуна. Скажите мне, о чем вам говорит поза жертвы? О чем? Да о том, Александр что убийца выставил свое деяние на показ». «С чего вы взяли?» — недоуменно поинтересовался молодой опер. «Во-первых, он мог ее прикопать, чтобы никто никогда не нашел. Далее. Убитая лежит на спине. Руки сложены на груди. Душегуб словно бы подготовил ее к похоронам. «Одежда в порядке, но взгляните на лицо. Что вы видите?» «Я же сказал...» Как считаете, смажутся ли губная помада и тушь во время борьбы? Раздался громкий голос за их спинами. Обернувшись, оба увидели неслышно подошедшую сурдину, самого классного судмедэксперта в комитете. Маленькая, худенькая и чем-то неуловимо напоминающая крошечную обезьянку игрунку, обитающую в лесах Амазонки, она постоянно носила на плечах увесистый рюкзак. Чтобы не унесло случайным порывом ветра, как она сама шутила. Он и сейчас болтался у нее за спиной. Алла спросила себя, что она там хранит. Ведь все необходимые инструменты и реактивы находятся в специальных чемоданчиках, которые послушно таскают за начальницей двое ее подчиненных. Думаю, да. Ответил на вопрос Сурдиной Белкин. А ее макияж в полном порядке, так? Макияж? Он отличается от нанесенного обычными косметическими средствами. «Но это еще неизвестно. Если убийца сделал это после того, как и все таки перебила сурдина, я настаиваю. Точнее скажу позже, когда доберусь до Иска. Боюсь, Алла Гурьевна, начальство не обрадуется». «Вы тоже полагаете, что мы имеем дело с маньяком?» Эксперт только плечами пожала. Все казалось ей вполне очевидным. «Нашли сумку жертвы?» «Нет, сумки при убитой не обнаружено». «Документов и телефона тоже нет». Предвосхищая следующий вопрос, добавила суд медэксперт: «А можно сказать, убили ее здесь или...» «Сейчас нет», — перебила Аллу Сурдина. Женщину ударили в висок тяжелым тупым предметом, после чего задушили. Поэтому, как вы понимаете, следы крови отсутствуют. Следового волочения тоже нет, но ее вполне могли принести. Возможно, анализ подногтевого содержимого что-то подскажет. «Я почти уверена, что она умерла где-то в другом месте», — пробормотала Алла. «Почему?» — поинтересовался Белкин. «Да потому, мой юный друг, что приличная женщина вряд ли потащится на мусорный полигон в ночи», — усмехнулась Сурдина. «Я полностью с вами согласна, Алла Гурьевна. Скорее всего, дама погибла не здесь. Кому, чёрт подери, пришло в голову притащить ее в такое место и так размалевать? Просто шапито какое-то». «Скорее театр», задумчиво кивнула Алла. «Хорошо. Подожду отчета, Анна Яковлевна. Буду благодарна, если вы позвоните мне, как только получите первые данные. Не хотелось бы дожидаться официальных бумаг». «Обязательно, Алла Гурьевна». Серьезно кивнула судмедэксперт. «Я же понимаю, как на вас теперь насядут». Сурдина удалилась в сопровождении своих помощников, двое из которых несли на носилках прикрытое простынёй тело. Мусорный полигон «Северная Самарка» находился в 10 километрах от города в поселке Карьер-Мяглова, что во Всеволожском районе. Он предназначался для захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов. Однако тут и там высились кучи гниющего бытового мусора, включая пищевые отходы. Алла успела выяснить, что полигон действует, несмотря на то, что признан переполненным. «Почему вы решили, что тело привезли ночью?» — спросил Белкин. «Что вы видите вокруг, Александр?» Вместо ответа задала она встречный вопрос. «Мусор. А еще? Чаек. Ну а помимо них? Взгляните туда». Алла махнула рукой в сторону съезда шоссе. «Машины». «Самосвалы, Александр» много очень много самосвалов а, -а, а вы можете себе представить чтобы при свете дня когда здесь беспрерывно ездят грузовики кто то успел не только притащить сюда труп но и нанести ему марафет ну да сомнительно хмыкнул белкин значит и свидетелей мы тут вряд ли найдем не говоря уже о камерах ну насчет камер вы пожалуй правы хотя можно попробовать отсмотреть видео из тех что на шоссе «А вот свидетели могут и отыскаться. Здесь рядом поселок, верно?» «Вы думаете, жители сюда заходят? Тут же вонь страшная!» Это была сущая правда. За время пребывания на месте преступления Алла принюхалась к невыносимому запаху отходов и почти перестала его замечать. Но трудно представить, что кто-то добровольно, без особой нужды решит прогуляться по свалке. и все всё-таки, Александр, надо попытаться». Сказала она твердо, отметая дальнейшие возражения. «Берите коллег и отправляйтесь в поселок. Может, кто-то что-то видел». Когда молодой опер удалился с недовольной миной, Алла подняла глаза. В низком ноябрьском небе с дикими воплями кружили чайки. К их крикам примешивались вороньи трели. «Интересно, как местные выносят эту какофонию с утра до вечера?» «Как вообще можно терпеть у себя под боком горы разнообразного мусора? Это же так вредно для здоровья». «Во всяком случае, неизвестная женщина, найденная здесь, точно бы с этим согласилась».